Глава 31. «Наш обед проходит в непринужденной обстановке за разговором мужчин о делах и моими перешептываниями с Азой, потому что мы не хотим им мешать. Сейчас солнце слишком печет, но часа через три можно будет поплавать в бассейне», говорит мне она, когда мы выходим из-за стола и, оставив мужчин, идем в дом с террасы, на которой накрыли стол. «Хочешь, покажу тебе дом?» «Очень хочу», Не скрываю своего энтузиазма. Он выглядит старым я права. 120 лет, улыбается Аза. На меня он тоже произвел впечатление. Давай тогда осмотрим первый этаж, потому что на втором спальне, но многие закрыты, так как ими не пользуются, а на третьем этаже то же самое. Плюс еще есть чердак, но на него я не поднималась. Аза забавно ходит в перевалочку, упершись одной рукой в поясницу. И глядя на ее живот, я невольно чувствую укол зависти. Правда в том, что всего несколько месяцев назад я прошла терапию, которая на самом деле не обещает положительный результат. Врачи не давали нам с блатом никаких надежд, но он настоял на том, чтобы хоть что-нибудь попробовать. Лишь бы я была спокойна. Мы с ним не предохраняемся, но беременность не наступает. И если честно, я уже и не верю, что чудо случится». Не то, чтобы мне этого хочется только за тем, чтобы родить родного ребенка, как однажды предположила Лиза, вовсе нет. Я уверена, что не смогла бы полюбить больше Льюенка ни одного другого ребенка, рожденного из моего тела. Я вообще не понимаю, как для матери могут быть любимчики среди ее детей. Но мое горе в том, что я всегда мечтала о большой семье. У меня не было братьев и сестер, я всегда завидовала в этом плане другим детям. И считала, что сама торожу рожу больше одного ребенка. А потом мои планы и возможности моего тела не совпали. И эта мечта рухнула. «Вы знаете пол ребенка?» Спрашиваю я у Азы, когда мы садимся отдохнуть после осмотра первого этажа. «Это мальчик», — улыбается она. «Я хотела девочку, но теперь в это даже не верится. Мы рано узнали пол, так что я привыкла к тому, что это он, а не она». Но мы с Джалалом планируем большую семью. Так что уверена, что будут еще и девочки, и мальчики», – хихикает она. Ее счастливый настрой заставляет меня улыбнуться, потому что я действительно не из тех людей, которые хотят лишить других того же, чего лишены сами. Во мне нет горечи, которая была еще пару лет назад. Лишь печали грусть, но эти неприятные чувства – Быстро прогоняет мой любимый сыночек одним своим видом. Не знаю, как благодарить судьбу за то, что он у меня появился. А вы планируете еще детей? В какой-то момент задает больной вопрос Аза. Но я не спешу ставить ее в известность о своих проблемах. Может быть, когда-нибудь пожимаю я плечами. Мы с Булатом пока живем путешествиями. И даже с одним малышом это нелегкая задача. «У вас будут красивые дети», – бесхитростно заявляет она. «Если говорить чисто о внешности, то из мужчин Тагировых был от самый красивый в классическом смысле. А о том, что ты красавица, ты и так знаешь. Одни эти синющие глаза чего стоят. У тебя тоже красивые глаза». Смеюсь я, чувствуя себя польщенной от комплимента. Женщины редко признают красоту друг друга, и я не часто такое слышала в свой адрес. «Бледные», – морщится она. «Вот бывает же насыщенный зеленый цвет, а? Я всегда хотела такой. А у меня он такой, словно я подслеповатая старушка с прозрачными глазами». «Ты просто напрашиваешься на комплименты!» «Неправда», – смущенно смеется она. «Я же не в этом смысле я!» «Успокойся, я пошутила!» «А, хорошо», – вздыхает она. Я не всегда правильно понимаю посыл людей, потому что очень долго жила в заперти. Сначала в доме моего отца, а он даже страшнее папы Джалала. Потом в доме свекра. Я только привыкаю к свободе, и люди меня все еще удивляют. Перед нашим приездом сюда я еще пообщалась с сестрой Джалала, которая остановилась у нас в Москве. И она здорово подпортила мне жизнь. Я Ясмина – настоящая Мигера и любит бить из-под тишка, притворяясь хорошей». «Ну, я не Мигера, так что все, что говорю, то и имею в виду». «Что же касается сестер Тагировых, то я ни одну из них не встречала. Они объявили Булату бойкот, но ты, наверное, в курсе». «Вот повезло, вот бы они и обиделись», – стонет Аза. «Ты не представляешь, какие это страшные женщины. Только две нормальные, но одну муж никогда не отпускает к нам, а вторая – Раяна, та, которая умерла». Она не знает, что я воспитываю сына Раяны. Успокаиваю я свою тревогу, появившуюся после этого имени. Никто не знает, так что не паникуй. К счастью, меня спасает бормотание проснувшегося осада из радионяни, который, обнаружив себя в незнакомой обстановке, сразу же заливается плачем. Оставив Азу, я иду за своим сыном, чтобы переодеть его и принести вниз для кормления. «Львенок теперь ест бутылочку только перед сном, так что нам необходима настоящая еда». А Аза предупредила, что их повар приготовил на всякий случай овощную пюрешку и вареную курицу для малыша. Вот у него будет настоящий пир. «Ма, дай, дай, дай!» – визжит львенок, увидев у меня в руке бокал с фруктовым безалкогольным коктейлем. Я только успела прийти с напитком и устроиться на шезлонге, как он тут же заметил меня. Хотя до этого Света Белова не видел, увлекшись играми в бассейне со своим папой. «Ну ладно, иди сюда!» Не могу сдержать смех, кладя свой напиток и протягивая к нему руки. Булат передает мне мокрого и извивающегося, как уж малыша, а сам остается в бассейне, наблюдая, как я пытаюсь не дать осаду вцепиться в бокал. «Да подожди ты, я сейчас сама тебя напою!» «Пытаюсь сладить со слишком активным ребенком!» Но мой обжора так спешит, что давится, когда я подношу к его губам коктейль. Он начинает кашлять, а Булат смеется, что очень не нравится обидчивому львенку, который тут же начинает всхлипывать, скривив ротик. «Тагиров, я тебя убью!» Зло смотрю на мужа, пытаясь успокоить малыша. Он выходит из бассейна и забирает его у меня, прижимая к мокрой груди. «Ну-ну, что ты плачешь, мой лев?» Смотри, какой вкусный коктейль. Давай его еще раз попробуем, а? Только в этот раз не спеши. Переключение внимания срабатывает, потому что от еды мой львенок не отказывается никогда. Он снова пробует напиток, довольно морща нос, а потом снова играет в бассейне уже со мной. Наши хозяева уединились, так как Аза не очень хорошо себя чувствовала со вчерашнего вечера. И, позавтракав сегодня утром, сразу же ушла к себе в спальню прилечь. Ну а мы с Булатом решили поплавать, заодно закрепляя навыки львенка, который научился этому еще в 9 месяцев и чувствует себя как рыба в воде. Моя маленькая золотая рыбка. Во время обеда к нам присоединяется только Джалал, который сообщает, что Аза спит. Пока мужчины разговаривают, я больше слушаю, потому что, честно говоря, мне не о чем особо говорить с Джалалом. Да и с родным братом они обсуждают только деловые вопросы, не касаясь личного». Такова уж природа их отношений. Они не росли вместе и не успели стать близки, как принято в нормальных семьях. Я рада, что у Булата есть хоть какое-то подобие отношений с единственным членом семьи, который хочет иметь с ним дело. Поэтому оставляю их одних, как только появляется удобный случай. А сама иду в детскую, где уже проснулся и ждет меня львеночек. А вечером неожиданно для всех у Азы преждевременно начинаются схватки. И ее спешно увозят в больницу, где очень стремительно, буквально за пару часов, рождается на свет их с Джалалом сын. «Я так давно не видела новорожденных!» Восхищенно смотрю я на ребенка на своих руках. «В последний раз это был Асад, а до него мои племяшки. Все-таки есть особое волшебство в них, когда они такие крошечные. Ай, не дай его размером обмануть себя!» Кричит он, как самый настоящий великан. Устало улыбается Аза. Их выписали неделю назад, и мы с Булатом снова приехали, чтобы навестить молодых родителей. Правда, на этот раз без ночевки. «Так ты у нас крикун, малыш!» Воркую я, обводя пальцем мягкую щечку притихнувшего малютки. Пока не ясно, на кого он похож. Но волосы у него темные, а не рыжие, как у мамы. «Вы действительно уезжаете?» – спрашивает Аза. «Я расстроена. Я думала, тут будет хоть с кем пообщаться». «Но вы же тоже скоро вернетесь в Москву», – улыбаюсь я. Абулату надо там позарез быть к четвергу. Он вложился в этот проект почти год назад и сам не верит, что он уже добился таких хороших результатов. Честно говоря, чем рискованнее дело, тем большие дивиденды оно в итоге приносит. У него какое-то сверхъестественное чутье». «А Джалал говорит точно так же», – смеется Аза. «Лично я считаю, что все дело в опыте, знаниях и совсем немного в удаче. Хотя их отец и не признавал это, но он очень ценил Булата за острый ум. Но это был такой вредный человек, что во всех своих детях он лишь развивал комплексы, вместо того, чтобы ободрить и похвалить их. Да и мой не слишком отличается от него». «Я точно не позволю Джалалу поднимать руку на наших детей. И сама не буду. Не то чтобы я думала, что он на такое способен, но бывает же, что родители иногда шлепают детей за шалости. Меня даже от мысли такой дрожь пробирает. Меня никогда не били в детстве, но мама была строгой, в отличие от меня. Ой, чувствую, осад сядет мне на голову, потому что я не могу ему ни в чем отказать. Морщусь я». Хорошо, хоть у Булата другие методы воспитания, он строгий отец, когда это нужно. Мы с ней болтаем до самого отъезда. А когда приходит время прощаться, я в последний раз беру на руки маленького Амирхана и целую его в гладкий лобик, прежде чем передать матери. «У тебя было странное выражение лица, когда ты смотрела на малыша», замечает Булат по пути домой. Я вздыхаю и, накрыв его руку своей, мягко улыбаюсь. «Не волнуйся, я не страдаю от вида чужих детей, Булат. Даже странно, но мне действительно больше не больно от мысли, что у нас такого снова не будет. Я довольна той семьей, которая у нас уже есть». «Хорошо, но если ты передумаешь, мы всегда можем вернуться к варианту с усыновлением», — говорит он. «Посмотрим». «Однако, если и будем рассматривать такой вариант, то это будет удочерение. Думаю, я бы хотела девочку». Не сейчас, но, возможно, через несколько лет. У тебя будет все, что ты захочешь. Обещает он, сжимая мою руку в своей, и я знаю, что так и будет. Булат, кажется, сделал целью своей жизни давать мне все, что я только могу захотеть.